которая готова гореть рядом с Божьим. Поэтому Руми и говорит лицом в огонь, ибо миг единения не только сладостен, но и страшен и требует от ищущей души великой отваги. И вот когда подобно опьяненному мотыльку я уже влетал в это пламя, ожидая, что сердце-сердец вот-вот ударит в моей груди, Я почувствовал укол в ягодицу. Он был почти безболезненным, словно меня укусил комар. Но этот укол напомнил мне, что у меня есть тело, которое обычно убирала депривационная камера, а носящему кожаной одежды смертного уже нельзя было войти в тот черток на пороге которого я стоял. Я понял, что не смогу теперь слиться с сердцем сердец но я по-прежнему отчетливо видел лампу-ламп. И вдруг в моем сознании вонючей бомбой взорвался тот самый радиобас, который когда-то прочел мне стихотворение Державина про Бога. Он был все так же безмерно жирен, самоуверен и нагл. И этот бас возгласил, когда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну, я так возвал: Отец мой, дьявол, спаси, помилуй, я тону. Не дай погибнуть раньше срока, душе озлобленной моей, я власти темного порока отдам остаток черных дней. Перед тем, как на меня обрушился темный шквал заключенного в этих словах смысла, я успел задаться вопросом, Почему Добросвет опять запустил мне в черепную коробку этого радиопридурка, и что это? Простое совпадение или безжалостный расчет? Но затем это перестало меня волновать, потому что слова «Спаси, помилуй, я тону» вместе с легким зудом в уколотой ягодицы вдруг отчетливо обрисовали мне мою действительную ситуацию — Я плыл в Черном море сверхсоленой воды, и мой корабль действительно шел ко дну, поскольку вся эта история приближалась к развязке, сулившей мало хорошего. Воистину, Бог мог разве что согреть своим огнем мою душу, и то только на те минуты, когда меня поднимал в его разреженные высоты квасок добросвета, но спасти мое плавающее в темных водах тело мог один только дьявол. И как мне не стыдно признаться, когда я понял это, что-то очень похожее на испуганную молитву князю тьмы действительно поднялось в моей душе и унеслось в трансфизическое пространство. И дьявол взял меня и бросил в полуистлевшую ладью. Я там нашел и пару весел, и серый парус, и скамью и вынес я опять на сушу в больное, злое житие мою отверженную душу и тело грешное мое. В прошлый раз я не заметил у диктора фрикативное «Г». Он произносил его как «Ах», что делало этот и так омерзительный голос совершенно, совершенно невыносимым, и верен я, отец мой дьявол, обету данному в злой час — когда я в бурном море плавал, и ты меня из бездны спас. Тебя, отец мой, я прославлю в укор неправедному дню, хулу над миром я восславлю и, соблазняя, соблазню». Я подумал, что последняя двустиша исключительно точно передает назначение московских радиостанций ФМ-диапазона. Эта мысль показалась мне смешной — я захотел поделиться ею с лампой ламп, совсем забыв о молитве, только что отправленной совсем в другую инстанцию. Я как бы поднял взгляд и... И понял, что я прозрачен и ясен обращенному на меня чистому взору без всяких дополнительных усилий с моей стороны. Мне не надо было ничего ему объяснять. Этот взор видел все движения моей души раньше меня самого, ибо именно в нем они возникали. Дело в том, что моя душа и была этим взором. Лампа ламп светила по-прежнему, но я увидел, как отражается в ней мое сердце».